Глава 4. Риттер заявился в 9 утра, и, судя по его помятому виду и красным глазам, поспать ему этой ночью действительно так и не удалось. Компанию Риттеру составлял молодой азиат, которого Джек отрекомендовал специалистам по бортовым компьютерам и прочим железкам. И огромный мордоворот по имени Боб. Азиат притащил с собой ноутбук и кучу проводов а Боб был увешан оружием, как новогодняя елка, гирляндами, что исключало любые сомнения в его профессиональной ориентации. Риттер сразу же взял быка за рога и отправил азиата в ходовую рубку, попросив Киру «Вы же пилот и все такое, должны в этом разбираться, может быть, что-то подскажете». Составить ему компанию, затем поручил Бобу охранять шлюзовой отсек, приказав никого не впускать и не выпускать без приказа. Основная цель этих маневров была очевидна. Риттер избавлялся от лишних ушей. Но против присутствия Азима он возражать не стал, и мы втроем заперлись в кают-компании. «При проверке деталей в истории, которую ты мне рассказал, обнаружилось несколько неувязок, которые нам придется уточнить», — заявил Риттер. «Начну с главной. В тот момент, когда вы еще только направлялись к «Тайгеру-5», Оперативная группа капитана Бирса проводила зачистку контактов генерала Визерса на планете сципион 3 За три дня до того, как группа Бирса прибыла на планету, вся ангитурная сеть Визерса была выбита. Ни одного живого даже допрашивать некого. Задним числом мы также проверили всех, кто прибыл на планету, в промежуток между вашей беседой с генералом на Устрашающем и тем днём, когда ты встретил этого Холдена. Что бы ни был этот парень, он не имеет никакого отношения к СБА. «Допустим, вы не ошиблись», — сказал я. «Проверили все тщательно и никого не пропустили. Но это все равно ничего не доказывает». «Визор смог пригласить для этого задания человека со стороны», — согласился Риттер. «Так же, как он привлек вас для операции на Тайгере-5». «Теоретически мог. Но, судя по массивам информации, которые располагает Холден, Он никак не может быть человеком со стороны. Он должен быть агентом СБА. И не просто агентом, а кем-то из приближенных к генералу сотрудников. Но он им не является. А вы проверили всех? Да, никто из наших источников в окружении Визерса ничего не знает об этом человеке. Мы понятия не имеем, кто он такой. Это так важно? Ты даже не представляешь себе, насколько, сказал Риттер. Я не понимаю, почему вы делаете из этого такую трагедию, сказал я. Вам известно о том, что два ваших генерала вышли из-под контроля. Вы нейтрализовали одного, второй в бегах. Поймать его для вас дело чести и все такое. Но неужели у СБА сейчас нет более важных проблем? Мне почему-то кажется, что такие проблемы есть. Война, например. Какую опасность для вас может представлять опальный генерал, лишившийся всех своих связей, контактов и влияния? «Все несколько сложнее», — сказал Риттер. «Мы отсекли его от СБА, лишили его, как ты говоришь, связей, контактов и влияния, а также перекрыли источники финансирования. Но он по-прежнему опасен, и перед СБА не стоит сейчас более важной задачи, чем устранить эту опасность». «И в чем опасность?» «Он может выдать секреты Альянса к Ленонцам или Гегемонии?» «Не только». «А в чем еще?» Мы точно не знаем. Или ты чего-то не договариваешь, или ты опять чего-то не договариваешь, сказал я. Судя по всему, СБА стоит на ушах чуть ли не в полном своем составе. В чем дело? Вместо ответа Риттер вытащил из кармана диск с данными и вручил его Азиму. Это галерея лиц, объяснил он. Посмотри, может ты кого-нибудь узнаешь. Чем черт не шутит, может быть, ты узнаешь даже этого вашего Холдена, кем бы он ни был. «Хорошо», — сказал Азим. Он вставил диск в считывающее устройство и уставился на экран. Каждые несколько секунд он щелкал кнопкой, вызывая следующее изображение. И следующие 10 минут — это были единственные звуки в кают-компании. Потом у полковника запиликал коммуникатор. И азиат, носивший совсем не азиатское имя Уильям, Доложил, что скопировал всю нужную информацию с бортового компьютера Ястреба, и она полностью соответствует тому, что я рассказал Риттеру накануне. Джек поблагодарил Уильяма за хорошо проделанную работу и велел оставаться на месте до дальнейших распоряжений. «Похоже, вы действительно покидали Венту в момент атаки Скайри», — сказал Риттер, — «и оставили Холдена там». «Я не соврал тебе и в остальном». «Информация считается достоверной, если она подтверждена по крайней мере тремя источниками и не противоречит логике происходящего», – сказал Риттер. «Многое из того, что ты рассказал, логике как раз очень противоречит, и возможности для проверки тоже отсутствует. Есть некто, кого ты знаешь под именем Генри Холдена. Это оперативное имя не значится ни в одном из документов, к которым когда-либо имел отношение генерал Визерс. Более того, мы проверили всех Холденов в СБА, их оказалось не так уж много, и среди них нет ни одного Генри. И все они там, где им положено быть. В связи с этим мне очень интересно, кого же вы оставили на Венту? Слушай, я только что сообразил, как ты можешь найти Холдена по своему ведомству, даже не зная его настоящей фамилии, сказал я. Ответ действительно лежал на поверхности, но меня только что осенило. Это бывает, когда имеешь дело со слишком очевидными фактами. Он работал в темпоральном проекте, обеспечивал безопасность. Именно там мы и познакомились. На платформе в Тихом океане? Нет, в Белизе 21 века. Это невозможно, сказал Риттер. Генри Холден, так звали агента британской разведки, место которого он занял, сказал я. Он находился вне территории базы а жил в городке на побережье и создавал дымовую завесу вокруг опорной станции темпорального проекта в 21 веке. Там я и увидел его впервые. Ты ничего не путаешь? У меня эдетическая память, в том числе и на лица, напомнил я. Кроме того, при нашей встрече на Сцепионе-3 Холден сам подтвердил мне эту информацию. А Визерс тебе что-нибудь о нем говорил? Нет. Я бы дорого дал за возможность просмотреть содержимое твоей головы под микроскопом, вздохнул Риттер. Будь проклята, это твоя мутация, из-за которой процедура ментоскопирования на тебя не действует. Я не вру, Жек. Может быть, я не врешь. Может быть, ты просто искренне заблуждаешься. У меня эдетическая память, я в курсе. Бинго, сказала Зим, разворачивая экран так. Чтобы мы с Джеком тоже могли его видеть. Я нашел его. Ритер посмотрел на экран. Посмотрел на меня. Это Холден, кивнул я. Тут он выглядит лет на пять моложе, и волосы у него другого цвета. Но в остальном это он без сомнения. Услышав подтверждение, Ритер повел себя странно. Он встал со своего места, пересек кают-компанию, выбрал свободный участок стены. И со всей дури врезал в него кулаком. Удар был такой силы, что расколол декоративную панель обшивки. Больно, пожалуйста, Ритер. Значит, я все-таки не сплю, и это очень плохо. Если бы я спал, сейчас было бы самое подходящее время проснуться. Так ты этого парня тоже знаешь? уточнил я. О да, сказал Ритер и пососал разбитые в кровь костяшки пальцев на правой руке. Это очень известный в определенных кругах человек. И кто он? Бред какой-то, сказал Риттер. Понимаешь, готовясь к встрече с тобой, я освежил в памяти все, что знал о темпоральном проекте. Ты никак не мог видеть этого человека в прошлом, Алекс. Потому что он никогда не был сотрудником СБА или какой-либо другой государственной структуры Альянса. Более того... Персонал опорной станции никогда не покидал территории базы, и никто из тех людей не мог жить в городке на побережье, как ты говоришь. Впрочем, все, кто имел отношение к темпоральному проекту, погибли во время катастрофы на платформе, и задавать вопросы уже некому. «Я видел его в Белизе 21 века», — сказал я. «Или ты думаешь, что я сошел с ума?» «Похоже, весь мир сошел с ума», — сказал Риттер. Потому что вот этот тип на экране, это никакой не Генри Холден, или как он там себя еще называл. Это, чтоб вы знали, никто иной, как Феникс, межпланетный террорист и враг общества номер один.